О, я хочу безумно жить, всё сущее увековечить, безличное вочеловечить, не сбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжёлый, пусть задыхаюсь в этом сне, быть может, юноша весёлый в грядущем скажет обо мне. Прости моргрюмство, разве это сокрытый двигатель его? Он весь Детя добра и света, он весь свободы торжество. 5 февраля 1914 года.